Глава 8 Лебедь 29 был маленькой старой звездочкой, расположенной почти в тысячи световых лет от Земли, но вторая планета системы находилась гораздо ближе к нему, чем Земля к Солнцу, поэтому на ее небе красный карлик казался гигантом. Тепло звезды приводило к возникновению турбулентности при смене дня и ночи и вызывало утренние штормы. Впрочем, сильный ветер не представлял проблемы ни для сервомеханизмов, ни для Адама, поскольку в разряженной атмосфере было меньше кинетической энергии, чем при подобных условиях на Земле. Если бы Адам путешествовал в человеческом теле, то излучение «Лебедя-29» вредило бы ему, но так как он действовал в стандартном фактотуме, хранящем сознание, и опасности никакой не было. Излучение лишь немного мешало думать, создавая своего рода белый шум, но функция коррекции восстанавливала ячейки памяти, которые сейчас функционировали как мозг после поражения заряженными частицами. Над вершиной 200-метрового холма, вероятно, когда-то бывшего частью кометы, дули свирепые ветры, наградившие его короной из вздымающегося песка. Но у подножия, рядом с конструкцией пробуренной скважины, они совсем не ощущались. Несколько сервомеханизмов посторонились, давая дорогу прибывшим Адаму с ассистентом. Адам увидел отверстие в серой скале шириной около 3 метров и глубиной в 20. Измерительные модули и анализаторы ползали вдоль стенок скважины, передавая информацию собравшему их несколько часов назад брутеру, связанному с конденсатом разума основной станции – который, в свою очередь, был соединен с зондом на орбите. Сервомеханизмом не нужен был свет в видимом человеком диапазоне, поскольку их сенсоры охватывали все части спектра. Адам тоже мог бы воспользоваться этой функцией, но он включил лампы и отключил большинство вспомогательных приборов, даже модулятор частот с большой энергоемкостью, и подошел к задней стене артефакта. Она была сделана из похожего на шифер более темного материала, причудливо сверкающего в лучах света. «Это внешняя обшивка главного артефакта», — заключил Адам. «Да», — подтвердил ассистент. «Посмотрите на исходящее от него инфракрасное излучение». Адам активировал сенсор, и вдруг вся стена перед ним заискрилась. Немного помедлив, он вытянул полимерную руку и дотронулся до стены. «Она теплая!» — удивленно воскликнул говорящий с разумом. «Температура материала составляет 90,4 градуса. Она постоянна и не меняется при нагревании или охлаждении. Этот материал поглощает любое излучение. Направьте на него свет лампы и подождите несколько секунд». Адам заметил, как темный материал под лампой начал меняться, становясь более светлым. Появился восьмиугольник размером с ладонь, где цвет трансформировался словно вода при подъеме из глубины. Ассистент подошел к Адаму. Включил собственную лампу и направил свет на это место. Цвета исчезли, растворившись словно дымка, а восьмиугольник позеленел. Изменился не только цвет, но и материал. Темнота уступила место прозрачности. Адам отошел назад. Он, человек, здесь не нужен. Сквозь стену виднелись находящиеся внутри предметы, но рассмотреть их было невозможно. Ассистент выключил лампу, и прямоугольник стал уменьшаться и темнеть. «На данный момент мы не можем попасть внутрь. Мы предполагаем, что все это находится за экраном энтропии». «Экран энтропии», — пробормотал Адам, пытаясь понять смысл слов. «Энергетическая дверь», — помог ему ассистент. «Возможно, мы сможем проникнуть за стену, если превысим энергетический уровень. С буровыми установками мы далеко не продвинемся. Они не проделали даже мельчайшей дырочки». «Энергия». Адам наклонился и посмотрел на модулятор частот с множеством энергетических ячеек. «Вы хотите таким способом открыть дверь?» Бессмертный, вероятно, не заметил бы промедление сервомеханизмов, но, будучи говорящим с разумом, Адам постоянно с ними общался и сразу почуял неладное. Одно мгновение ассистент молчал, связываясь с зондом на орбите, и лишь затем ответил. «Да, это в наших планах». «Могут ли машины врать?» – удивленно подумал Адам. Эта мысль пришла ему в голову впервые. Неужели они прямо сейчас солгали? Сила, рассевывающая туман и путаницу, свойственную его сознанию, попыталась отвлечь его от этой идеи, но Адам сопротивлялся. «Ты в порядке?» – спросил ассистент, направив на него визуальные сенсоры. «Да». Адам посветил сначала на стену, затем на частотный модулятор, будто искал что-то. У стены, орудуя приборами захвата, работали с контролерами два сервомеханизма. В свете лампы они застыли. Интуиция Адама, которую все еще продолжал стимулировать канал обмена данными, подсказала еще идею. «Вы уже ведь работали с модулятором, не так ли?» «Верно, Адам». «И следом главный артефакт отправил вам сигнал?» «Да». «Как и обелиска на ледяном спутнике газового гиганта?» «Да». «Было ли это спланировано?» «Я не понимаю тебя, Адам!» У ассистента что-то зажужжало. В разряженной атмосфере звук был тихим. Два сервомеханизма, уловив колебания частотного модулятора, остановились. «Ограничивали ли вы частоты модулятора, чтобы получить реакцию главного артефакта? Для этого нужно знать, при какой форме энергии и на каких частотах может происходить реакция», сказал ассистент. «Ответь на мой вопрос!» На этот раз у Адама не осталось сомнений. Он ясно видел, а сенсоры ему в этом помогали, что на обмен данными между ассистентом и конденсатом разума ушло 4 микросекунды. А затем вопрос потерял смысл. В ходе обычного периода ожидания и диагностики, повторяющегося каждые 4,2 секунды, происходила не только корректировка данных, но и проверка цельности и стабильности сознания. На доле секунды изображение, получаемое Адамом сенсоров, помутнело, и следом появилась голограмма главного артефакта в синих, желтых и красных цветах. «Масса объекта составляет 25 миллиардов тонн», — сказал ассистент. «Это вполне сравнимо с массой астероида средних размеров, но максимальный диаметр объекта — 1 километр». У Адама возникло странное ощущение, будто ассистент отвечал на другой вопрос — При привыкании сознания к новым фактотумам у Бартоломеуса и других аватаров возникало что-то вроде ассоциативного расстройства. «Волноваться не о чем», – подумал Адам. Он стал наблюдать за медленно наклоняющейся голограммой. Фигура была ровной, и гладкой и напоминала Адаму скатов, которых они иногда видели с отцом во время погружений. Три объединенных овала с длинными, похожими на крылья расширениями с сгибом в центре. Адам указал на него». «Это холм, не так ли?» «Да», — подтвердил ассистент. «Феномен большой массы и высокой плотности характерен для двигателей, которые мы обнаружили ранее. Гравитационные аномалии — надежный признак этого феномена. Возможно, аномалия вызвана необычным материалом. Это может быть корабль с двигателями». «Вы еще не вполне уверены, корабль ли это или двигательная установка?» — сказал Адам. «И кто знает, что это вообще может быть? Этой штуке больше миллиона лет». «Как можно надеяться на то, что такая древняя техника будет работать?» «Тысячи и тысячи лет», — думал он. «Бессмертные думают, почему они так долго живут». «Время относительно», — ответил ассистент. «Неважно, корабль это или станция. За энергетическим экраном хорошо сохранившийся артефакт». С потолка слетела пыль. Где-то она была несколько сантиметров, а в иных местах ее слой доходил до двух метров. «Это не земная пыль, а дрожь гравитационного поля?» удивился Адам. Ассистент не ответил, а стал советоваться с конденсатом разума корабля на орбите. Адам направил свет лампы на стену. Теперь она не мерцала, а поглощала лучи, говорящий с разумом подошел ближе, навел лампу на одну точку и восьмиугольник увеличился, становясь размером с человеческую руку. На этот раз не требовалось второго источника света, чтобы увидеть изменения внутри. Там появились очертания, и на секунду показалось что-то, напоминающее глаза. «Нам нужно возвращаться», — неожиданно сказал ассистент. Его голос спугнул объект. Восьмиугольник исчез. «Что?» — Адам включил вторую лампу, начав светить и ею, однако восьмиугольник не возвращался. «Нам нужно на главную станцию», — ответил ассистент. «Так приказали с корабля». «Что случилось?» — спросил Адам, все еще продолжая вглядываться в стену. «В системе «Лебедь-29» появился объект», — ответил сервомех. «Из ниоткуда. Между орбитами 4 и пятой планет, примерно на расстоянии 20 миллионов километров над эллипсом орбиты». «Объект?» Адам отошел от стены. Ассистент был на несколько шагов впереди. Он уже перепрыгнул через сделанные бурильщиками отверстия и нетерпеливо ждал. «Корабль!» — прозвучал ответ. «Вражеский корабль! Он летит прямо сюда!»